Глава седьмая. Шаг 4. Обратитесь к старому мозгу. Сила проявляется не с помощью сильных или частых ударов, а с помощью пронзительной правды. Оноре де Бальзак, французский писатель. Если бы ваши клиенты были рационально мыслящими роботами, то стратегии в сфере продаж и маркетинга включали бы только первые три шага продаж старому мозгу определение проблемы, дифференцирование ваших заявлений и демонстрации выгоды. Тем не менее, люди не являются абсолютно рациональными. Все окончательные решения принимаются нашим старым мозгом. Вот почему важно, чтобы вы доносили сообщение таким образом, чтобы оно оказывало непосредственное влияние на орган, действительно принимающий решения. Но как вы можете обратиться к старому мозгу? Да, Вы должны быть уникальны, дифференцируя ваши заявления и доказывая вашу ценность с помощью демонстрации выгоды. Но недостаточно только этих шагов. Даже самое серьезное и логичное сообщение, несмотря на то, что оно может вызвать некий интерес у вашего клиента, не повлияет на принятие решения о покупке, если ваш старый мозг не поймет и не запомнит его. Даже самые высокотехнологичные и дорогостоящие демонстрации могут быть рассмотрены старым мозгом как список характеристик, не связанных с реальной выгодой или решением проблемы. Вам необходимо найти максимально эффективный способ доставить ваши сообщения. А сейчас хорошие новости. Мы уже нашли этот способ для вас. За многие годы мы изучили, какие нужны инструменты для создания таких целенаправленных сообщений, оказывающих огромное влияние. Все, что вам нужно, это инструментальный ящик. Создание и отправка вашего сообщения. Часто, когда люди готовятся отправить свое обращение, они думают над предложениями, которые им следует использовать. Но фокусирование только на словах имеет ограничивающий характер, так как слова имеют мало влияния на старый мозг или вообще не имеют его. Инструменты для продажи старому мозгу помогут вам выйти за пределы слов. В каждом созданном вами обращении вы можете использовать методы из двух наборов инструментов из вашего ящика по продаже старому мозгу для немедленного получения внимания и доверия. Первый набор инструментов называется «Шесть блоков строящих обращения». Каждый стоящий строитель знает, что качество дома напрямую зависит от его фундамента, Даже уникальное тело человека состоит из строительных блоков – клеток. Подобным образом, окончательная конструкция мощного обращения зависит от критических компонентов шести блоков, строящих это обращение. Эти шесть блоков имеют фундаментальное значение в создании стратегии достижения старого мозга. Подобно верной отвертке или испытанному молотку, Они будут приходить к вам на помощь каждый раз при подготовке к презентации для потенциального клиента. Шесть блоков, строящих обращение к старому мозгу о продаже. Первый ⁇ захват. Второй ⁇ большая картина. Третий ⁇ заявление. Четвертый ⁇ доказательство выгоды. Пятый ⁇ управление возражениями. Шестой ⁇ завершение. Второй набор инструментов носит название ⁇ Стимуляторы влияния ⁇ Они оказывают дальнейшее стимулирование влияния каждого блока строящего обращения, для того, чтобы они еще быстрее достигли старого мозга. Усиливая строительные блоки до максимального влияния, они делают вашу презентацию более значимой и запоминающейся. Если шесть строительных блоков представляют фундамент дома, делающий его безопасным и основательным, семь стимуляторов влияния являются отделкой, делающей дом более привлекательным. Семь стимуляторов влияния. Первый. Использование слова «вы». Второй. Ваша убедительность. Третий. Эмоции. 4. Контраст. Пятый. Разнообразные стили получения информации. Шестой. Истории. Седьмой. Меньше значит больше. Следующие главы содержат подробное описание каждого из этих ценных инструментов. Чем больше инструментов продажи старому мозгу вы будете использовать, тем более глубокое влияние вы будете на него иметь, что в конечном счете позволит вам заключить сделки и невероятным образом увеличит ваши продажи. Необходимо запомнить. Последний и самый решающий шаг продажи старому мозгу требует знания того, как обращаться или разговаривать со старым мозгом. Мы нашли шесть основных компонентов, помогающих в этом, так называемые строительные блоки. Для того, чтобы усилить воздействие вашего обращения, мы также расскажем вам о семи стимуляторах влияния.